Глава 17. Небо оказалось не на ее стороне. Крис позвонил в тот же день ближе к вечеру и к крайнему расстройству Софи сообщил, что семинар в Перенеях начнется меньше, чем через две недели, что он сейчас по горло загружен работой, включая четыре дня командировки в Скандинавию, и приехать в Парадиза даже на денек никак не сможет. Хуже того, почти сразу после недельного семинара он полетит в США и Канаду, для участия в конференции антикваров, что для него очень важно и вернется в Европу не раньше начала сентября. К несчастью, она уже раньше согласилась на то, что он приедет к ним еще раз погостить приблизительно в конце сентября, и понимала, что это, возможно, будет катастрофически поздно. Софи тешила себя мыслью о том, чтобы позвонить и назначить ему на следующей неделе коротенькую встречу в Лондоне. Но это означало бы, что она прыгает в самолет, а потом почти сразу же летит обратно. Так что она отказалась от этой нелепой затеи. Времени общаться у них там будет с гулькин нос. И теоретически существовала еще одна опасность. Можно разрушить их дружбу вообще, если она вывернет перед ним всю душу, а он возьмет да скажет, что в романтическом ключе их отношения никогда не рассматривал. Софина Тром чувствовала, что подвергать риску их нынешние отношения никак нельзя. Оставалось только надеяться, что события станут развиваться не в том русле, в какое их собиралась направить во время выездной сессии в горах Паола, а пока поменьше думать о Крисе. Сказать, конечно, легко, да вот сделать трудно. И слава богу, что у нее сейчас хоть есть чем заняться. Во-первых, продолжать писать рассказы, потом роман. Прямым результатом всей этой бестолковщины с Крисом и дурацкого положения, в котором она оказалась, явилось открытие. Неприятности благотворно влияют на ее творческий потенциал. В следующем рассказе она изобразила любовный треугольник. Двое мужчин добивались руки одной женщины, которая никак не могла решить, кого выбрать, и в конце концов едва не потеряла обоих. За ним последовал еще один рассказ, где говорилось про влюбленных, разделенных работой в разных странах. Что касается романа, то однажды вечером в голову ей неожиданно пришла неуловимая первая строчка книги. И Софи сразу помчалась вниз, чтобы сообщить об этом Рэйчел. «Придумала. А что, если начать роман так?» Глядя в ночное небо, Биатрис прислонилась к зубчатой стене башни с бойницами. Все надежды ее рухнули. Ее хватило острое чувство отчаянного одиночества. «Ну как, цепляет?» «А что? Мне нравится. Книга начинается с, казалось бы, заключительной фразы повествования и становится любопытно. Сразу хочется узнать. «Что там у нее пошло не так?» «Да и имя Беатрис для романтической героини лучше не придумаешь?» Рэйчел помолчала немного, словно обдумывала какую-то мысль. «Только я тебе вот что скажу. Надеюсь, ты пишешь не автобиографическую вещь? Мне очень бы не хотелось думать, что все твои надежды рухнули, и ты сейчас переживаешь отчаянное одиночество. Старайся поменьше думать про свою историю с Крисом. Само все как-нибудь утрясется». «А если нет, плевать, ты у нас умненькая, ты хороша собой. К тому же скоро станешь богатой и легко найдешь себе замену не хуже». Софи покачала головой. «Нет, Рэйч, сказала она, хотя и без особой уверенности. «Роман, конечно же, будет не про меня. А что касается Криса и нашего будущего, я знаю, что все будет прекрасно. Не забывай, что у меня есть живс, и у меня есть ты». «Вот ты молодец, тем более, что мы с тобой в одной лодке». Я в данный момент ни с кем не встречаюсь, но знаю, что рано или поздно кого-то найду. В общем, все обойдется». София помолчала. «Может, как раз сейчас удобно спросить, что на самом деле произошло между сестрой и ее бывшим парнем?» — подумала она. «Рейч, если уж ты заговорила об этом, не хочешь ли рассказать, что случилось несколько месяцев назад между тобой и этим твоим парнем? Ты сказала, что сделала какую-то глупость» но совсем не то, о чем я подумала. Поэтому догадываюсь, что к другому мужчине в постель ты не залезала. Но что ж такого ты сделала, чтобы это привело к разрыву? Ведь вы встречались уже почти два года». «Почти три», — вздохнув поправила ее Рейчел. «Больше двух с половиной лет. А глупости я сделала, когда поверила в ранью Донны. Есть одна такая. Я считала ее своей подругой. Однажды вечером после работы мы с ней встретились поболтать. Ну, что-нибудь выпить». Она и говорит, мол, видела Габриэля с другой женщиной. И я, как последняя дура, взяла и поверила. Помчалась домой, набросилась на него с криками. Правда, к тому моменту успела выпить несколько порций, но это не оправдание. А он молча встал и ушел, даже не оглянулся. И только за пару дней до отъезда сюда я узнала, что все это выдумки. Еще одна подруга рассказала, как все было на самом деле». Дело в том, что эта Донна сама глаз положила на Габриэля и готова была на все, только бы заполучить его, в том числе и на то, чтобы расстроить наши с ним отношения и разрушить нашу с ней дружбу. И я попалась на удочку. Она заглянула Софи в глаза. Говорю же, дура я оказалась. Ну и что теперь, когда ты знаешь, что это неправда? Не хочешь, чтобы он вернулся к тебе? Боюсь, что дело тут уже не во мне. После такого жуткого скандала он сам вряд ли захочет иметь со мной дело. Ведь он увидел, что я ему не доверяю. Ты же меня хорошо знаешь, у меня и правда есть такая дурная привычка. Чуть что, из катушек могу сорваться. Нет уж, как бы мне самой не хотелось, наверняка он не захочет даже имя мое больше слышать. А что с этой Донной? Он с ней сошелся? Насколько мне известно, нет. Рэйчел так расстроилась, что Софи не удержался и участливо пожала ей руку. «Расскажи мне про Габриэля. Кто он такой?» И вообще, почему то на него запала?» Рэйчел заговорила не сразу. «По профессии он юрист. Познакомилась я с ним на вечеринке, мы с ним как-то сразу сблизились. В принципе, он не моего типа парень во многих отношениях. Ни выпуклых мускулов, и вообще далеко не кинозвезда. И спортивной машины у него нет, и танцует плохо. Зато добрый, отзывчивый и заботливый. Мне с самого начала рядом с ним стало как-то спокойно. У него сильно развито чувство справедливости». Он остро чувствует, что хорошо, что плохо. Кстати, и специализируется в области прав человека, берется в основном за такие дела. Понимаю, как его сильно задело, когда он увидел, что я ему не доверяю. Он из Флориды? Да, работает в юридической фирме в Орландо. Их там трое. Андерсон, Купер и Гомес. Его фамилия Купер. Да, видно, хороший парень. Мне кажется, ты должна попробовать с ним связаться. Три года вместе — это не шуточки. Таким бросаться не стоит. Уж я это знаю. С Клаудио я была примерно столько же. Да. Но все это уже в прошлом, так ведь? Ты была с Клаудио несколько лет, но после того, что он тебе сделал, ты ни за что не захочешь к нему возвращаться. И я уверена, что Габриэль чувствует ко мне то же самое. Речь. Тут ведь огромная разница. Ты просто сделала неверное предположение, а он переспал с половиной Рима. Почему бы тебе не попробовать? Свяжись с ним. Смелее, я бы так и сделала, если бы такое случилось со мной». Но следовать совету сестры Рэйчел трез отказалась. Было понятно, что она для себя уже все решила. Нечего ползти обратно только за тем, чтобы тебя снова отшвырнули. Софи сделала еще несколько попыток заставить ее образумиться, но Рэйч стояла на своем, как каменная стена. «Ладно, теперь хотя бы она знает о своей сестре больше» а это с точки зрения их отношений большой успех. Вооружившись первой строкой, Софи теперь окунулась в роман с головой, и слова потекли одно за другим. Впрочем, у нее было гораздо более срочное дело. Прежде чем все свои силы бросить на сочинительство, надо было найти хорошего каменщика. Несколько кандидатур предложил ей бэппе и она с ними связывалась, но, как и предостерегал сеньор Верди, все они были либо полностью загружены работой, Либо уехали в отпуск на весь август, если не дольше. Она уже начала было впадать в отчаяние, но тут подвернулась Рита, которая придумала прекрасное решение, казалось бы, неразрешимой проблемы. «У меня есть брат», — сказала она. И в прошлом году он вышел на пенсию. А по профессии он каменщик, причем очень хороший. Мне кажется, он не прочь поработать, если, конечно, не окажется слишком трудно. И тогда поможет найти кого-нибудь еще. Хотите, поговорю с ним? Софи была так ей благодарна, что чуть не расцеловала ее. А когда брат Рита сообщил, что в этот же день заглянет посмотреть фронт работ, она все же не выдержала, обняла и расцеловала ее в обе щеки. В свободное от сочинительства время Софи с помощью Рэйчел занималась приведением в порядок и оценкой предметов, которые должны были пойти на продажу на ярмарке антиквариата в конце августа. Для этого приходилось прочесывать интернет в поисках выставленных для продажи аналогичных предметов. Их цена бралась как приблизительный ориентир, и делалась разумная скидка. Сестры надеялись распродать, если не все, то как можно больше. И куча вычищенных до блеска старых вещей, каждая из которых была снабжена аккуратным ценником, постепенно росла. И, наконец, оставался такой пустячок, как восемь испанцев, которые должны были нагрянуть к ним уже через две недели. К счастью, комнат, чтобы разместить их, всех, кажется, хватало. Рэйчел прикинула, если прибудут две пары и четверо поодиночке, то, считая их собственные комнаты, все восемь спален будут заняты. Обе сестры стали помогать Рите приводить их в порядок к приезду гостей. И обе были, мягко говоря, удивлены, когда увидели, что она взялась за это дело с большим удовольствием. «Когда сюда приезжал ваш дядюшка, он частенько принимал у себя гостей». Кого мы только тут не перевидали. И членов парламента, и кинозвезд. Однажды даже был Нобелевский лауреат. Так что все будет хорошо, как в прежние времена. Ритин брат Джорджио заявил, что готов выполнить замки все ремонтно-строительные работы. И более того, почти немедленно к ним приступил. Работа его, разумеется, создавала для Риты ряд серьезных неудобств в виде пыли и общего беспорядка. Но она, видно, за долгие годы приучила его повиноваться каждому своему слову. Так что к концу следующей недели, буквально за несколько часов до прибытия испанцев, София назвала этот день день и, он все закончил. И кровельные работы на крыше, и ремонт дымовых труб и поврежденных арок, и множество других работ по мелочам, которые он замечал по ходу. Когда забрежил рассвет, и настала суббота, день И. И Софи вернулась с утренней прогулки с дживсом по окрестностям замка. У нее было твердое чувство уверенности в том, что с грядущим нашествием они вполне смогут справиться. Рэйчел еще лежала в постели, вероятно, разумная предусмотрительность перед грядущим долгим днем, но Софи усталости не чувствовала, и поскольку прибытие контингента испанцев ожидалось во второй половине дня, решила утром, пока еще не слишком жарко, побродить по окрестностям подольше. Принимать придется сразу восемь человек, и кто знает, будет ли у нее возможность как следует прогуляться с Живсом. Неожиданно для себя самой она отправила СМС-ку с приглашением, если у того найдется свободное время, составить ей компанию. И когда вышла из души, ее уже ждал ответ, в котором предлагался и маршрут прогулки. Надо было полчасика прокатиться на машине в холмистой местности, а потом подняться к разрушенной башне. Она интересовала его как артефакт, который может пригодиться для книги. Из-за Дживса Софи предпочла ехать в своей старенькой машине, которую в последнее время использовали мало. Новая встреча с Дэном наполнила ее такой радостью, что она вдруг подумала, если так дело пойдет и дальше, то Крис довольно скоро может получить в лице Дэна соперника за обладание статусом лучшего друга. Они не виделись несколько дней, и Софи догадывалась, что он снова куда-то мотался по своим делам. Оказалось и правда, Дэн ездил в Гену и Пизу, изучал в тамошних университетах какие-то документы и вернулся только вчера вечером. Она рассказала ему про ремонтные работы в замке, про сделанный ей важный шаг в написании романа и про надвигающееся прибытие испанского десанта. Но ни про Криса, ни про Паолу, ни про перенейскую сессию даже не заикнулась. Спустившись с холма, она по его указанию повернула направо, В сторону, противоположную от моря. Вскоре пригороды Санта-Рита уступили место открытым полям, рядам теплиц и парников. Проехав этот район сельскохозяйственных угодий, они оказались в предгорьях Лигурийских опенин. Растительность быстро сменилась. Обработанные поля уступили место лесам, и скоро уже они взбирались вверх по дороге, которая становилась все круче, а по обеим ее сторонам рос густой широколиственный лес. По словам Бэппе, в таких лесах должно расти много белых грибов. И хотя грибной сезон еще практически не начался, им то и дело попадались стоящие на обочине пустые машины, надеющихся на удачу грибников. Еще минут через двадцать они достигли места, где дорога снова пошла ровно, добрались до небольшой стоянки, и Дэн попросил ее остановиться. Выйдя из машины, Софи сразу же обратила внимание на то, что здесь было... Гораздо прохладнее, градусов на десять, не меньше, чем на побережье. И уже почти пожалела о том, что не захватила какого-нибудь джемпера. Дэн словно прочитал ее мысли, похлопал по руке и указал через ее плечо. «Что, холодновато? Не волнуйся, скоро согреешься, нам туда». Она посмотрела в ту сторону, куда он показывал, и довольно далеко вверху, на вершине скалистого выступа, увидела приземистое строение. Она кивнула. Похоже, их ждало довольно трудное восхождение. Они тронулись в путь, и почти сразу им попался гранитный валун, закрепленный на нем бронзовой пластинкой, на которой были выгравированы имена полудюжины партизан, убитых нацистами во время войны. Самому юному было всего 17 лет. Эта дикая местность идеально подходила для того, чтобы здесь скрывались бойцы итальянского сопротивления». И мысль о том, что некогда здесь, в столь мирном идиллическом месте, проливалась кровь, слегка отрезвляла. Чем выше по склону горы поднималась извилистая тропа, тем она становилась уже, и вскоре они устроили небольшой привал, чтобы отдышаться и немного поболтать. Дэн все время шел впереди, а Софи с Дживсом за ним следом. Дело в том, что Дэн где-то читал, что здесь водятся ядовитые змеи, чьи укусы для собак и детей бывают смертельны. Софии эта информация совсем не понравилась, и она старалась держать пса на коротком поводке, а то еще сиганет куда-нибудь в кусты, а там его кто-нибудь сапнет. Мысль потерять верного друга ее ужасала. До башни они добирались три четверти часа, и, к счастью, кроме пугливых ящериц, которые, как только на них падала тень Дэна, поспешно исчезали в трещинах скал, других присмыкающихся им на пути не попалось. Как Дэна предсказывал, Софи во время подъема нисколько не замерзла, даже наоборот. Дэн отправился лазать по развалинам, а Софи присела рядышком с собакой и, обмахиваясь сорванной веткой, стала любоваться прекрасным видом. Отсюда ей была видна вся густо заросшая лесом долина, до самого моря вдалеке, в водах которого ослепительно сверкали солнечные блики. Благодаря зарослям великолепного леса совсем не было видно никаких признаков человеческого присутствия, Никаких следов цивилизации. Трудно было представить, что в каком-то получасе езды на машине все пляжи на побережье битком забиты шумными, развлекающимися, отдыхающими. А здесь, если не считать пение птиц, было совсем тихо и на душе становилось удивительно спокойно. Она старалась впитать в себя ощущения, охватившие ее в этом чудном месте, чтобы потом как-то использовать свои книги, работа над которой серьезно продвинулась. Она уже трудилась над второй главой. Глядя поверх холмов вдаль, Софи вдруг вспомнила то, о чем изо всех сил старалась не думать. Ведь именно сегодня, в Пиренеях, первый день ежегодного выездного семинара сотрудников аукционного дома, где Паола станет бороться за обладание сердцем и разумом, или хотя бы телом Криса. Софи в который раз пыталась представить, как станет он реагировать, если Паола начнет домогаться его любви. Потеряет ли она его еще до того, как получит возможность рассказать им о своих чувствах? «Можешь себе представить, каково здесь было в средние века, когда от одной сторожевой башни к другой передавался сигнал тревоги о том, что в море замечен разбойничий флот, приплывший с противоположного берега Средиземного моря?» Послышался голос сверху. София подняла голову и увидела стоящего на самом верху башенной стены Дэна. «Дэн!» «Ради Бога, будь осторожен!» «Сароцены, как их называют в этих местах», продолжал он, пропустив ее словами ушей «убивали или обращали в рабство каждого, кто попадал им в лапы. А дома их грабили и придавали огню, как и поля. Все знали, насколько они опасны. И жители побережья спасались бегством в глубину территории. Чтобы добраться сюда на машине, нам понадобилось полчаса. А представь людей того времени. Они в основном передвигались пешком» унося на себе все ценное, что могли унести, и уводя домашних животных. Да, трудные были времена. Ужасно трудные. Но представь, как трудно будет тащить себя на себе вниз, если сломаешь ногу. Так что ты уж постарайся не свалиться оттуда. Эта стена того и гляди рухнет. Я бы очень не хотела, чтобы с тобой что-то случилось. Софи вдруг поняла, что не шутит. Ладно, не беспокойся, я осторожненько. Он повернулся и снова пропал где-то среди развалин. А через несколько минут опять появился, подошел и сел рядом. Она спросила, «Ну как, нашел что-нибудь интересное?» «Да нет, ничего особенного тут нет. Груда камней и ничего больше. Но мне сейчас главное проникнуться атмосферой этого места. Вот этот вид, здешние звуки, запахи, растительность». Хотя книга моя довольно серьезная и в основном опирающаяся на факты исторический труд, но, я думаю, существенно важно передать ощущение дух мест, о которых я пишу. Надеюсь, это поможет читателю лучше понять, какой здесь была жизнь в то время. Думаю, ты совершенно прав. Что интересно, я тут сидела и тоже думала про свою книгу. И мне захотелось как-то включить это место в повествование. Здесь так все красиво, так романтично. «Да, согласен. Абсолютно верно сказано». Он закрыл глаза и с умиротворенным лицом и играющей на губах легкой улыбкой откинулся спиной на стену. «Потрясающе романтичное место», — проговорил он мечтательным голосом. «Когда Крис в сентябре приедет, ты обязательно должна привести его сюда, посмотреть, как действует на него магия этого места». Он снова открыл глаза, посмотрел на нее, продолжая едва заметно улыбаться. «Впрочем, думаю, ты обладаешь своей магией» и уже подцепила его на крючок. Софи выпрямилась. «Что ты сказал?» — спросила она. «Я же видел, как он на тебя смотрел. Ты его словно колдовала. Хотя против тебя устоять трудно любому мужчине. Ты красавица, ты умная, талантлива, да и просто хороший человек». Софи почувствовала, что щеки разгораются. Она протянула руку и пожала его пальца. Спасибо тебе, Дэн. Мне кажется, что и ты прелесть. Ну что, приведешь его сюда? Мысль прекрасная, но если честно, сама не знаю. Она глубоко вздохнула и решилась выложить ему все на чистоту. На этом фронте у нас все поменялось довольно серьезно. И, несмотря на все свои сомнения, она выложила ему все и про Паолу, и про неделю корпоративного семинара в горах и про свои страхи перед тем, что может произойти. Женщина, она соблазнительная, и во многих отношениях для него подходит, и я боюсь, что он на нее клюнет. А я считаю, что ты для любой женщины просто не по зубам. Мне бы твоя уверенность. И что, этот семинар начинается сегодня? Ага, сегодня. «И у вас не было никакой возможности снова встретиться до того, как он туда отправился?» «Нет. Я бы очень хотела, но не было никакой возможности. Он все время был очень занят, так что придется пустить все на самотек. Будь что будет, посмотрим, что получится. Хотя я уже ни на что не надеюсь». «Ты хоть чуть-чуть намекнула ему о своих чувствах?» Софи секунду подумала. «В общем-то нет, если честно, то и совсем нет». В таком случае ты должна хотя бы сама помочь ему. Что ты хочешь этим сказать? Ну, подать ему надежду. Из того, что ты только что говорила, мне стало ясно, что он понятия не имеет о твоих чувствах. О том, что ты относишься к нему лучше, чем просто к хорошему другу. Тебе нужно как-то сказать ему об этом. Или хотя бы намекнуть. Но проблема в том, что я и сама не знаю, что я к нему чувствую. То есть он мне действительно очень нравится, но... Мы с ним до сих пор даже за руки не держались. Что если реальность не совпадает с моими фантазиями?» София услышала в своем голосе нотку бессильного отчаяния. И он, кстати, тоже сразу это заметил. «Мне кажется, — сказал он, — ты явно расстроена тем, что он может увлечься другой женщиной. Это факт, который доказывает, что ты к нему очень неравнодушна. В глубине души ты это сама понимаешь, и я думаю, что стоит хотя бы предостеречь его». Не забывай, что он мужчина, а все мужчины известны тем, что совершенно не умеют угадывать намеки. Почему бы не позвонить ему и не сказать прямо, что ты по нему скучаешь и ждешь, не дождешься новой с ним встречи?» «Уверена, что он это и так знает». «Что я тебе только что сказал?» «Господи, прости, он всего лишь мужчина. Он не способен читать между строк. И не надейся. Ты можешь, положа руку на сердце, сказать, что ты хоть один раз прямо говорил ему, что скучаешь?» «Да, но не такими словами и не так длинно». «Ну так скажи такими словами». Он помолчал, но всего секунду. «Послушай, ты меня прости, это, конечно, не мое дело, но лично я на твоем месте позвонил бы ему и все сказал. Он хотя бы будет знать, что ты о нем думаешь, будет знать, как ты к нему относишься, когда эта твоя Паола станет к нему подъезжать». «Я думаю, что могла бы...» «Да что ты теряешь?» спросил он, вставая. «Может, даже приобретешь, причем много чего? Так, мне еще нужно сделать парочку фотографий сверху, вон оттуда». Он показал на торчащую среди деревьев скалу, вздымающуюся над ними вверх метров на сто. «Ну, я пошел, а ты давай звони ему». «Подожди, давай еще немного поговорим. Как у тебя с твоей Дженнифер? Сам ты еще не разговаривал с ней, не рассказал ей про свои чувства?» Дэн оглянулся, видно было, что он смутился. «Ты права, я только болтать умею», — сказал он. «Только советы гора раздавать, а сам боюсь рассказать ей про свои чувства. Хотя все больше и больше убеждаюсь, что она мне ближе, чем просто друг». «Вот видишь, мы с тобой оба ни на что не годимся. А давай договоримся. Я постараюсь набраться смелости и поговорить с Крисом. Если ты пообещаешь сделать то же самое с Джен, идет?» Сказала она и протянула ему руку. Мгновение поколебавшись, он протянул свою. «Идет. Но там у нас еще только пять утра. Я позвоню ей попозже». «Только смотри, обязательно. У нас уговор». Как только он исчез за развалинами башни, Софи достала мобильник и тупо уставилась на экран. «Конечно, что касается Криса, Дэн прав. Ей обязательно нужно ему что-то сказать, но что именно?» Прошло еще несколько долгих минут, она глубоко вздохнула и нажала на его номер. Крис отозвался сразу, хотя голос его отдавал металлом. К тому же в трубке звучало какое-то эхо. «Привет, Софи, как дела?» «Привет, Крис. Все хорошо. У тебя голос какой-то странный». «Я сейчас в машине еду в аэропорт Станстед. У меня самолет, лечу в По. Сегодня первый день выездной сессии в Пиренеях». Софи стал рассказывать про свою книгу, про ремонтные работы в замке, про грядущую ярмарку антикварных вещей, для которой они много чего приготовили, и потом, наконец, решилась. «Ну ладно, не хочу мешать, ведь ты за рулем», сказала она и помолчала секунду, подыскивая слова. «Дело в том, Крис, э, я хотела сказать, что много думаю о тебе и очень скучаю. Жду не дождусь, когда ты снова приедешь». «Я тоже скучаю по тебе, Сов. Сказал он, и Софи напряженно слушала, пытаясь уловить по голосу хоть какой-то намек на чувство. Но ничего не услышала, кроме резкого автомобильного гудка. «Вот идиотка! Извини, Соф, это я не тебе. Какой-то дури в самый последний момент взбрело в голову свернуть. Подрезала, зараза!» Но с тобой все нормально?» «Нормально, спасибо. В общем, я тоже по тебе сильно скучаю». Софи подождала продолжения, но он больше ничего не говорил. И она впала в ступор и не знала, что делать дальше. Не выкладывать же ему вот так, с бухты-барахты, что она давно уже думает о нем не просто как о друге. Но не будет уверена до тех пор, пока он сам ее не поцелует. А ведь и в самом деле она понятия не имела, испытывает ли он к ней те же чувства, что и она к нему. Но если их нет у него или у нее, ей все равно хочется оставаться с ним друзьями. Все это какой-то дикой тарабарщиной вертелось у нее в голове, нечего было и думать, чтобы выкладывать это вслух». Не оставалось ничего, кроме как закругляться. «Ну, ладно. Желаю тебе хорошо повеселиться в Перинеях, сказала она, сама подумала. «Только не слишком там увлекайся. До сентября. Пока, Крис, удачи тебе. Я, правда, очень скучаю». «Я тоже скучаю, Сов, очень». Закончив разговор, она несколько минут сидела, пытаясь осмыслить все, что он ей сказал, и что она сама сказала ему. Стоило ли говорить с ним более прямо?» Более открыто. Он сказал, что тоже скучает, но что он имел в виду? То же самое, что и она, или не совсем? Говорить по телефону, сидя за рулем, не так-то просто. Наверное, было бы лучше подождать и позвонить ему вечером, но к тому времени он был бы уже в гостинице, а может, даже его бы уже обнимала Паола, и он не мог говорить свободно. В конце концов, единственной подсказкой, которая говорила ей о его истинных чувствах, было слово «очень». Он сказал, что скучает по ней, а потом добавил «очень». «Ведь это должно же что-то значить? Разве не так?»